Часть третья. Срок милосердия. Даньидо 1587 год. Глава первая. Подглава первая. Ночь колыхалась мертвой зыбью. Мария то затихала, послушно закрыв глаза, то начинала избиваться и стонать. Бенеру подходил, смотрел, что-то говорил, брался за руку, считал удары сердца. Инес не помнила, сколько раз смачивала губку и проводила ей по лицу, шее, рукам корчащегося существа, из-за которого она потеряла брата и может потерять сына. В перерывах между схватками Инья прислушивалась, но двери не пропускали ни звука, а Бенера молчал. Он даже не удосужился передать слова Хайме, а ведь брат хотел переговорить именно с ней, иначе не стучал бы условным стуком. «Сеньора, прошу вас!» Врач отошел к столу, и Инес послушно занялась притихшей Марией, с трудом сдерживая злые слезы. Еще вчера она была вольна выйти замуж, уйти в монастырь, уехать в Ригаско, остаться в столице. Это был ее выбор. Теперь за нее решат другие. Брат, Тарихос, королева, то есть Фарагуандо. Для всесильного духовника при жизни прозванного святым Мартином разврат и ложь хуже убийств. Потерять все из-за изобравшейся дурочки и ее любовника – это ли не глупость? Кое-как взяв себя в руки, инья поправила подушки и смочила губы Марии каким-то зельем. Роженица больше не отбивалась, и Диего она тоже не звала, и монаха, словно не было ни любви, ни души, только боль, что вычерпывает до дна, не оставляя сил ни на что другое, даже на жалобы. Это Инес хотелось кричать, бросаться упреками, вспоминать, что в жизни пошло не так. Сеньора, можно вас на минуту? Инес оглянулась. Врач стоял у камина, сосредоточенно разглядывая бронзовую вазу. Инес, не говоря ни слова, отложила губку. Бенера угодил в эту комнату по ее милости. Он был единственным, на кого она не имела права злиться, и все-таки злилась. У нас сложности, объявил врач. Инес промолчала, хотя могла бы сказать много. Все-таки она не разучилась с собой владеть. Бенера ничего не заметил, хотя, возможно, он просто не любил капризов, как и Карлос. «Самое большее через час, сеньора, нам понадобится горячая вода». «Сообщите об этом моему братцу, он подумает, часа ему как раз хватит». Сеньор Инкверент не велел открывать дверь, предпочел не понять Бинера. «Мне кажется, у него были основания». Как я успел заметить, Дон Диего ввел бой, и отнюдь не с ольгвазилами. Тем не менее, вода нам нужна. «И что?» – глупо пробормотала Инья. «Я не понимаю». «Я тоже», – потер лоб, суадит, – «но отпирать нельзя. Воду придется греть в камине. К счастью, здесь есть две подходящие вазы. Я разорву простыни, через окно спущусь во двор и наберу воды в фонтане». Вы сможете втянуть ее наверх и заменить меня, пока я ломаю кресло? Конечно. Инесс с сомнением оглядела внушительную фигуру собеседника. Но за водой пойду я. Вас просто не могут не выдержать. И потом... Лучше схватят меня, чем вас. Для всех лучше. Вы умеете лазать по окнам? Бенера хотел быть уверен, что она сделает то, за что берется. Сумею. Сумею. Инесс вдернула подбородок. А вот рвать просто не придется вам, сеньорита, сеньорита, откройте, это я, да откройте же, Гиомар! взвизгнула Инесс и прикрыла рот ладошкой. Колотила в дверь камериска, но кто стоял за ее спиной? Погодите, сударыня. Бенеро что-то взял со стола и неторопливо направился к двери. Кто вы и зачем? Меня прислал дон Хайме, прошепел из-за розовых створок. Помочь велел. От сеньориты? Толку, что от кошки. Когда вы видели Дона Хайми, нечто в руке врагча оказалось чем-то вроде стилета. «Да сейчас и видела», — донеслось из приемной. сеньором одним. Велел к вам сеньориты бежать». «Вы уверены, что ко мне сеньор назвал вам имя?» «Да, к вам». «Ой, что же это я! Запамятовала из-за покойников этих. Валяются тут». «А Дон Хайми мне наперво имя велел назвать, иначе говорить не пусят. Вы — Хон... Хо... Хонабена. Можете называть меня Бенеро». Врач отодвинул засов. Разумеется, неспешно. Подглава вторая. Черное небо, звезды, луна. Вечность и спокойствие. Как странно возвращаться к ним после боя. Сонно зашелестели тополя. Пролетела летучая мышь. Ночь пахла нардом и поздним жасмином. Неужели в Доньидо бывает так тихо? Никого. Монах на летучих мышей не заглядывался. Посмотрим, что на улице. Брат Хуан искал своих альгвазилов, а Диего шел следом. Он честно пытался думать о том, что должен сказать, но мысли намертво прилипли к розовой двери, за которой осталась Мариита. Не во власти мужчине помочь женщине в ее главном труде. Можно только ждать и молиться. Только много ли проку от твоих молитв. Не прошло и часа, как ты отправил к проводцам пару себе подобных. А сколько их было всего? Лаосцев, онсицев, ромульянцев, хаммериан, мундиолитов. Тех, кого ты знал. И тех, кого видел первый и последний раз. «Донье смерть танцует фламенко, и ты танцевал вместе с ней. Как ты посмел втянуть в эту пляску другую женщину, слабую, одинокую, неспособную себя защитить? Если обойдется, он пойдет на все, чтобы Марииту не тронули. Ее и их!» Он опять забыл о ребенке. «А ведь не будь его, Нинье ничего бы не грозило!» «Дон Диего!» – окликнул ушедший вперед брат Хуан. «Посмотрите!» Еще один мертвец. Луна гладит драйную керасу, на усатой физиономии непонимание. «Бедный Гомес!» Монах опустился на колени и умело закрыл мертвые глаза. Лицо Альгвазила сразу стало спокойным и значительным. Вот что делает честность. «Его убили?» «Нет, ты решительно отупел!» «Такие дыры в горле сами собой не появляются!» «Гомес решил вернуться!» Импорсиалы глупых вопросов не задают и на них не отвечают. Не сразу. Сначала поверил. Гомес знает. Знал Арбусто. Наверняка доложил все, как есть. А наш друг выслушал и спровадил Агвазилов в ближайшую таверну. И денег дал. Смотрите. Кошелек с мелочью и три новеньких реала. Для сержанта неплохие деньги. У него есть семья. Откуда мне знать? Огрызнулся брат Хуан. Хотя... «Была у него семья. Видите кольцо?» Громко сказано. «Не кольцо, колечко. Но его не нужно скрывать. Почему Марита упрямилась? Что ее держало в Дуньиду?» «Ясно, что не богатство и не титул. Она их боялась. Она вообще всего боялась. Его убили совсем недавно. Монах поднялся и теперь вытирал руки платком. Остальные наверняка в какой-нибудь таверне у панголы». А что-то вспомнил и решил вернуться. Он не был глупцом и трусом не был. Вас не затруднит передать кошелек вдове? Мне он вряд ли понадобится. Вы собираетесь умереть или уйти в Аскезу? Холодно уточнил монах. Вот мы и начали разговор, брат Хуан. Или все-таки Хайме Дереваль. Я собираюсь предложить вам сделку. Я скажу все, что вам нужно. В обмен на защиту вашей любовницы? И вашей сестры. У импарсиала нет родичей. А судьба маркизы Дихинилья волнует меня лишь в той мере, в какой бросает тень на имя Дона Гонсала. Чтобы ее спасти, одного вас мало. Хинилью убил я. Мариита ничего не знала. Допустим. Но орла Онсии не может убить любовник его жены. Это оскорбление для всех онсийцев. К несчастью, не считая меня и... «Герцогиня Деригаска, вас видел врач, четверо здравствующих Алгвазилов и, самое малое, трое людей арбуста. Я не знаю, куда они делись. И что, и кому успели разболтать. Но здесь не место для разговора. Помогите мне отнести Гомеса в дом. Берите за плечи». «Хорошо». Тяжелое тело было теплым и гибким. Кажется, только сейчас бравый сержант пытался схватить преступника и остался без алебарды. Больше альбарда бедняге не понадобится. Как и деньги, кольцо, жена. Альгвазилов убивает отребье и доблестные сеньоры из протекты. Монах, держа мертвеца за ноги, пятился назад. Замечательно, должно быть, они выглядят. Хоть и не так, как в приемной хинилье. Альгвазил мог быть еще жив, когда, переводя дыхание, они стояли друг перед другом. Врагов больше не было, только тела на полу. Потом зашевелился капитан. Он пытался встать, выталкивая из горла какое-то проклятие, но слова сливались в непонятный хриплый лай. «Это ваш мертвец!» — ледяным голосом произнес брат Хуан. Арбусто Дельбехо вновь захрипел. Он мог умереть через несколько часов или дней, а мог выжить. Врач сказал бы точнее. Диего поймал взгляд монаха, кивнул и потянулся за кинжалом. Гомес дернулся, вырываясь из рук. Не стоит думать, когда несешь труп, и тем более не стоит вспоминать. «Прошу простить!» — извинился монах, перехватывая поудобнее обтянутые вытертым сукном колени. «Оступился!» «Проклятие!» «Я держу!» — начал Диего, и вдруг вспомнил это самое «прошу простить» и чашку со у губ Марииты. Тень тополя упала на лицо монаха, закрыла темным плащом покойника. Они были возле самого дома. Кладите на ступеньки, я открою дверь. Это не первый мертвец в твоей жизни, Дон Диего, и не главная твоя потеря. От чего же так муторно и так стыдно? Не перед монахом, перед Альгвазилом. Я его внесу, только дверь придержите. Гулкий вестибюль еще не прогоревшие свечи, доспехи и гербы. У Гомеса нет герба, но он умер честно, как и жил. Сеньор Дереваль. Глупо затевать такой разговор с убитым Альгвазилом на руках. Я так и не объяснил, за что убил командора Сургаса и почему ждал 15 лет. Подглава третья. Он ждал 15 лет и только потом убил. Восхитительное начало. Впрочем, и место подходящее. Уж лучше сейчас, чем в Сан-Федерико с Тарихасом и Фидусьярами, да и свидетель из мертвого Гомеса хоть куда. Подождите. Хайми Силл рванул очередную портьеру, разоряя еще и нижний вестибюль. Дон Диего спокойно принялся помогать. Вдвоем они справились быстро. На аломбархете сержант своей кераси казался особой королевской крови. «Я вас слушаю. Сеньор Дереваль». Диего подошел почти вплотную. «Вы не хотите меня узнать?» «Вас?» Импорсиал честно вгляделся в чужое лицо. «Увы, желания не всегда совпадают с возможностями». «Я вас не знаю». «Вы ошибаетесь». Убийца Хинильи замолк, словно подбирая слова, но пауза вышла недолгой. «Я Леон Диего Дегуальдо. Мы с вами встречались в Туторе де ла Серроха почти 17 лет назад. Я был с отцом и дядей, вы с герцогом Деригаско. На следующий день вы одолжили мне коня». Это был гнедой трехлетка по кличке Пикаро. «Вынужден вам поверить» признал Хайме, не узнавая собственного голоса. Диего усмехнулся, шагнул назад, и все сомнения исчезли. Младший Ди Гуальде не так уж и изменился, просто его появление было слишком невероятным, чтобы вспомнить. «Теперь мы в равных условиях», — заметил убийца, словно не поставил только что весь мир с ног на голову. «Вы будете спрашивать, или я буду говорить?» «Что означают ваши слова?» Привычка не выдавать удивления выручила и на этот раз. Я имею в виду те пятнадцать лет, которые вы якобы ждали. Шла война. Воскресший пожал плечами и присел на корточки спиной к мертвецу. И где же вы дожидались мира? В Альконье? Или, судя по вашим вывертам, в Рамулье? Я неудачно выразился, извинился Дегуальду и не до конца представился. Капитан Диего Монтес к вашим услугам. «Пятеро из Байгеля?» Узел стягивался все туже и все опасней, но грош цена инквиренту, не желающему докопаться до истины. Представьте, взгляд Дона Диего стал жестким. Я мог убить Хинилью, когда он обнимал меня на глазах всей армии. Тогда вам не удалось бы сбежать. Вы всерьез так полагаете? Нет, черт вас побери. Вы наглец, но не трус. Так почему вы отступились? хенилье бил луасцев, ровным голосом объявил тот кто был когда то леоном чтобы командор не сделал со всеми нами он был нужен он сей живым я решил дождаться конца войны ведь судьба могла распорядиться нами по своему мог погибнуть я уверяю вас я от смерти не бегал мог погибнуть командор смерть могла забрать и обоих не забрала у меня не осталось выбора дереваль я брат хуан Зло поправил кто-то чужой голосом Хайме. «Значит, дальнейшее вас не касается», — не стал спорить Дегуальдо. «Пока Мария не может подняться, я в вашем распоряжении. Но память Альконье принадлежит тем, кто дрался и выжил». Больше он не скажет ничего. Инкверент повидал достаточно, чтобы это понять. Спасая любовницу, Диего возьмет на себя убийство и повторит любую чушь, но правду от него услышит только Хайме Дереваль. И только сейчас. Другое дело. Нужна ли она, это правда, даже через годы, обернувшаяся смертью? Дон Диего молчал, его родители тоже были неразговорчивы. Забавно, сдавшийся святой импарции преступник, так и не отдал ни шпагу, ни кинжал. Когда сюда придут, будет не разобрать, кто у кого в плену. Когда сюда придут, спрашивать станет поздно. Что ж, многие знания есть, многие печали. Этими успокоимся. Нужно думать о другом, о схватке с протектой, в которой кто-то достанется да без головы. Уцелевшие альгвазилы скажут правду. Дон Диего солжит, а пленилунья бросит на чашу весов все, или откажется от арбуста и его головорезов, а может сделать убийцы покойника. Капитан Арбусто-Дельбеха по приказу вышестоящих убил слишком высоко взлетевшего орла Онсии, а затем опять же по приказу усиленно ловил себя самого. Затем вдова растеряла добродетель, убийца об этом узнал и решил спрятаться за любовников. То, что успели заметить Коломбо и Ольгвазилы, этого не опровергнет. Леон, герой войны, лично обласканный Хинильей. Он мог нанести визит Маркизе, это не преступление. Тогда вся вина Диего в неповиновении властям в сговоре с Инес и дурацкой записке, о которой знают только Тарихос и врач. На таких позициях импарция может дать бой протекти, Вернее, могла бы, потому что будут допросы. Диего выдержит, Суадид, скорее всего, тоже. Остаются Инес и Мария. А Фарагуанда ненавидит зов плоти не меньше Коломбо. Насколько он благоволил к праведным вдовам, Настолько он обрушится на грешниц. И нас еще можно представить жертвой. Но Марию не спрячешь. Дурочка не из тех, кто способен молчать или врать. А Фарагуанда от допроса не откажется. Они все в западне. Разве что Мария умрет родами. Но тогда Диего будет свободен. И один дьявол знает, что он выкинет. Сбежит, скорее всего. Сеньор Дегуальдо, я вас слушаю, святой отец. Коломбо так и пропал, вряд ли надолго, но это надо использовать. Я хочу знать правду, не как инкверент, как родич Карлоса. В конце концов, они с Доном Гонсало лежат в одной церкви. Место Дона Карлоса в Так решил покойный король, Дон. Сейчас лучше звать его Леоном. Леон. Я не знаю, сколько у нас времени. Может, несколько часов, а может и несколько минут. Если я без видимой причины вас перебью, не удивляйтесь. «Я не буду брать с тебя клятву», — Дегуальда зачем-то вытащил кинжал. «Ты давно присягнул, хотя вряд ли об этом знаешь. Ты хорошо помнишь тот день? То, что было до схватки?» «Да, он и в самом деле помнит все. Лопнувшую перчатку, испятнанную камнями дорогу, сужающих круги птиц, отцветающий шиповник. Вы приняли бой, потому что солдаты не успевали. Они успевали они из-за гонца, то есть из-за меня». Каждый может упасть с лошади. Хайми уже ничего не понимал. Но при чем здесь хинилья? Не знаю, свел брови ли он. Я до сих пор ничего не знаю, потому что доехал до Сургаса и передал письмо из рук в руки. Мы сидели с командором в его кабинете, он угощал меня вином, потом предложил вступить в армию. Я отказался. дегуальдо не покидает Альконью. Вернее, не покидали до меня. Предложение хинильи и вкус вина. Последнее, что я помню. Я очнулся в холмах. Со мной была хитана. Рядом бился покалеченный конь. Ты бывал раньше у хинильи? Нужно убить себе выжившего в бойне мальчишку и дать волю инквиренту. Тогда можно будет хоть что-то понять. Один раз. Без колебаний признал Дигуальдо. Думаешь, я не пытался сложить черепки иначе? Они не складывались, как я их не вертел. Я мог потерять память, мог на время сойти с ума, но я не мог выдумать лицо, которое никогда не видел. В бреду, если это был бред, был слуга. Он взялся поводить пикару. На вторую ночь после боя он пробрался в гостиницу, где меня положили, и попытался меня убить. Тогда я и подумал, вернее не я, Меделито, помнишь его? Конечно, если б не высокий Хитана. Вместо брата Хуана было бы надгробие в ривальской церкви. Что с ним сталось? Я хотел найти тех, кто дрался, но Адуар исчез. Из-за меня, уточнил ли он. Мигелит сходил туда, где меня нашли. Он искал следы. Там было несколько лошадей с королевскими подковами. Они пришли со стороны Сургаса, потоптались на месте и вернулись назад. Один конь до разворота был навьючен, его подковы отпечатались глубже. Потом он освободился от груза. Скорее всего, от меня. «Ты думаешь...» Что тебя опоили и бросили в холмах, не забыв покалечить лошадь, а потом на всякий случай решили убить? Так выходит. Леон легко поднялся и, не выпуская кинжала, прошел к лестнице. Он не мог думать о прошлом. Хайме тоже б не смог, будь у него женщина и окажись она в беде. Из страха за Инесс он едва не потерял голову, а возлюбленные дороже сестер. Должны быть дороже. Извини». Дегуальда резко отвернулся от все еще залитых светом ступеней. Сколько продлятся роды. Инья мучилась больше суток, но с ней ничего не вытворяли. Я не узнал, чего добивался командор. Вернулся прошлый прошлое ли он? Я пришел к нему, чтобы спросить. Он опять меня не узнал. Сперва не узнал. Хинилья не мог быть в сговоре с белолобами, пробормотал Хайме. Иначе это бы всплыло. Луас измен не прощает. Я тоже так думаю. Согласился Дегуальде. «Я видел командора в деле. Он воевал за Онсию, и он себя не жалел. И все-таки ты его убил. Это вышло случайно. Но Хитану назвали эту смерть судьбой. Как он умер? Проклятая привычка вникать в мелочи. Но если знать, то знать все. Командор не стал звать слуг. Леон, вспоминая, прикрыл глаза. Он хотел меня убить, а я хотел знать, почему меня бросили в холмах в том, что это сделал Хинилья, я больше не сомневался. Похоже на то, кивнул им порсиял. Я бы тоже хотел знать, но мертвые не говорят, даже в Сан-Федерико. Гонсало не сказал совсем ничего. Он обещал меня убить, а я хотел его ранить, но он споткнулся. На прощание послал меня к дьяволу. От чего ты ждал? Романса на 12 стров. Это не песня, это жизнь. Верно говорят. «Пошлют к дьяволу, найдешь женщину!» Попробовал пошутить Хами. «Зачем ты собратил вдову? Хотел отомстить?» Дурацкая история без начала и конца, но выбираться из нее как-то надо. Командор давно мертв, Карлос тоже. А что делать с этим живым камнем, с Инесс, с Суадитом, наконец? «Я готов поверить», — уточнил Хами, глядя в бешеные глаза, «что затем ты влюбился». «Я люблю ее». Невпопад ответил Диего, Леон или черт знает, как эту каналью назвать. А так, мстить, мне бы это и в голову не пришло. Но, конечно, я не монах. В таком случае ты не договариваешь. Ты видел Марию до убийства. Если ты ее любил, то, расправляясь с мужем, не мог не думать о жене. О том, что она станет свободна. Хайме, негромко спросил Леон. А ты успел? Успел, переспросил импарсиал, потирая виски бессонные ночи безумные откровения брали свое что я должен был успеть полюбить леон дегуальда вновь опустился на корточки у холодного камина если нет я тебе ничего не объясню и никто не объяснит